«Не хочу. Я и сам таким президентом могу быть. Даже лучше. Ты скажи, что делать. Мы его связали, а он все равно дергается. Ничего не слышит, не знает. Говорит, что он чмо болотное. Ты что сделал, а? Говори, как лечить». «Да никак не вылечишь. Потом само пройдет», — сознался Юрий. — Ну, не сразу, может, через месяц, может, раньше или позже. А сейчас он только одного человека слушать будет. — Ну и скажи ему, что надо. Бородач разозлился и что-то заорал в микрофон на родном языке. Вряд ли это были комплименты. — Да ты успокойся, а то рации укусишь, — посоветовал Мудрецкий. — Я-то тут при какой радости. Он не меня слушать будет, а Простакова. Простаков очнется через полчаса. Так что или Леху в чувство приводи, или продолжай тренировку. А если бы вы его грохнули, тогда уж и мэра по затылку пришлось бы. И сразу психовозку вызывать. Ладно, давай к делу вернемся. Банки ты не получишь, это однозначно. Солдаты мои, как ты догадываешься, присягу принимали. И за отечество. Если что, погибнуть просто обязаны. А благодарные отечество их за это чем-нибудь еще и наградит. И вообще, мы все без сомнения умрем. А еще у меня под рукой имеется рация. И я сейчас, как мне и полагается, вызову командование. И чем оно этот гребаный хохол юрт перепашет? Авиацией, артиллерии или танками? — Это, согласись, скорее твое дело, чем мое. — Предложений есть? Нету? — Ну, тогда я пошел на другой канал. Химики ошалело смотрели на своего командира, который и в самом деле не дослушал вопли в наушниках, переключился и дождался, пока штабной радист снова вызовет пропавшую спецгруппу и сонно вякнет. — прием! «Сорок два полста первый, я сорок два тридцать пять». Юрий пошарил в кармане, достал мятый листок с полустершейся кодовой таблицей. Пару секунд пытался сообразить, что же с ним нужно делать. Потом засунул за серый ящик радиостанции. «Сорок два полста первый, у нас ЧП. Пропали две спички, предполагаю, что украли зеленые. Две спички с железом. «Сосед не отвечает. Повторяю, сосед на связь не выходит. Занял оборону, к бою готов. Как поняли, прием». «Сорок два тридцать пять, я сорок два полста... Да вы че, блин!» Генеральский связист все-таки проснулся. «Понял вас, сорок два тридцать пять, будьте на связи». «Понял вас, сорок два полста первый, буду на приеме». Мудрецкий лихо клацнул тумблерами. «Ну что, дорогой, небось, подслушивал. И как тебе мой репортаж?» «Ты зачем так сделал, а? Совсем глупый лейтенант!» Закир скрипел зубами так, что рация нервно моргала индикатором и пыталась отфильтровать помехи в эфире. «Сейчас коменданта спросят, как дела, он скажет, хорошо, и мне ничего не будет». А на тебя я обиделся, сильно обиделся. Да сколько влезет, а потом его вздрючат и потребуют моих солдатиков отыскать. Так что вернешь — хорошо. Не вернешь — значит, их все вместе искать будут. Хоть как похищенных, хоть как дезертиров с оружием. Всей рабочей крестьянской красной армией и военно-морским флотом в придачу, если потребуется. Угадай, с трех попыток, кого еще найдут? Подумай на досуге, а я пока опять со штабом свяжусь. «Стой! Погоди, лейтенант!» Похоже, Бородач забеспокоился всерьез. Не меньше, чем обиделся. «Давай поговорим. Ну, хорошо, найдут меня. Денег не хватит, воевать будем». Твоих солдат убьем, коменданта солдат убьем. Стрелять будем долго, еще кого-нибудь убьем. Ваши будут стрелять, моих людей убьют, детей, женщин. Ты сам подумай, сколько людей ты сейчас убьешь, да? Тебя совесть съест, лейтенант. Ты домой приедешь, тебе друзья в лицо плюнут. Отец, мать тебя знать не захотят. Скажут, не может наш сын убийцей быть. Я знаю, у тебя, отец, профессор. Скажешь, он бы тебя сейчас похвалил, не верю. Да как хочешь, я же не журналист. Веришь, не веришь, и мне-то что? Устал, отозвался Юрий. Я не убийца, я солдат. Работа у меня такая, есть такая профессия. Родину защищать, знаешь? — А ты мне предлагаешь присягу нарушить, начальству не докладывать, тебя, террориста, выгораживать. За такое под трибунал пойти можно. Все, думай, я переключаюсь. — Сорок два тридцать пять, я триста второй, я триста второй, отвечай, прием! Сразу после щелчка ворвался в уши незнакомый басовитый голос. — Я, сорок два тридцать пять, слушай вас, прием! Мудрецкий насторожился. Судя по позывнову, новый персонаж был начальником Старлея Черкова, причем большим начальником из тех, которым зимой шапка полагается не цигейковая, а каракулевая. Не исключено, что и лампасы на повседневной форме у этого начальства весьма широкие. 42.35. Доложи обстановку. «Что у тебя там? И у соседей твоих что слышно? Прием!» Начальство, похоже, было весьма беспокоено. «Триста второй, я сорок два тридцать пятый. Обстановку доложить не могу, не положено. Как поняли, прием!» «Хватит выеживаться, тридцать пятый!» — рявкнули наушники голосом генерала Крутого. «Я сейчас без всяких чехов приеду и тебя грохну!» слышишь химик это тебе я 42 полста первый, говорю доложи триста второму все что надо а он к тебе сейчас ближе всех слушаюсь ваш бродь будь исполнена ваш бродь пробурчал юрий и только после этого переключился на передачу докладываю исчезли два солдата посланные в населенный пункт хохол юрт Последний доклад по радио. На блокпосту внутренних войск видны люди в милицейской форме. Как поняли, прием. В ответ наушники засвистели и захрипели. Командный голос 302-го попытался пробиться через этот шум, но слов разобрать не удалось. Лейтенант перекрутился на ту частоту, которую своими руками установил на рации Простакова.